Валы набегали в темноте со всех сторон, чтобы отогнать судно назад, где оно должно было погибнуть. Злобны были падавшие на него удары. Судно напоминало живое существо, отданное на растерзание толпе. Его жестоко толкали, били, подкидывали, бросали вниз, топтали. Капитан Маквир и Джакс держались друг за друга, оглушенные шумом, полузадушенные ветром. А великое смятение, терзавшее их тела, словно необузданный взрыв страсти, вызывало в душе глубокую тревогу. Один из тех диких и зловещих воплей, какие таинственно прорезают иногда рев урагана, как на крыльях налетел на судно, а Джакс постарался его перекричать «Выдержит ли судно?». Этот крик вырвался из его груди, он был так же непреднамерен, как рождение мысли в голове, и Джакс сам его не слышал. Он сразу угас. Исчезли и мысль, и намерения, и усилие, и неслышные вибрации этого крика слились с воздушными волнами. Джакс ничего не ждал в ответ. Решительно ничего. Да и какой ответ можно было дать? Но спустя некоторое время он с изумлением расслышал хрупкий голос, звук карлик, непобежденный в чудовищной сумятице. «Может выдержать!» то был глухой вой, а уловить его было труднее, чем еле слышный шепот. И снова раздался голос, полузатопленный треском и гулом, словно судно, сражающееся с волнами океана. «Будем надеяться!» — крикнул голос, маленький, одинокий и непоколебимый, как будто не ведающий ни надежды, ни страха. И замелькали бессвязные слова. «Судно — это никогда как-нибудь к лучшему!» Джакс уже не пытался расслышать. Тогда голос, словно внезапно напав на единственный предмет, способный противостоять силе шторма, окреп и твердо выкрикнул последние отрывистые слова. «Оно пробивается! Строили его! Хорошие люди! Есть шансы! Машины! Раут! Хороший парень!» Капитан МакВир снял руку с плеч Джакса и было так темно, что он сразу перестал существовать для своего помощника. Джакс после крайнего напряжения дал отдых своим мускулам и сразу ослабел. Гложущая тоска уживалась невероятной сонливостью, словно его избили и измучили до того, что нагнали на него дремоту. Ветер завладел его головой и пытался сорвать ее с плеч. Одежда, насквозь промокшая, была тяжела, как свинец. Холодная и мокрая, она походила на броню из тающего льда. Он дрожал. Это продолжалось долго. Крепко держась руками, он медленно погружался в бездну телесных страданий. Он сосредоточился лениво и бесцельно на самом себе, а когда что-то сзади ударилось слегка о его ноги, он чуть не подпрыгнул. Качнувшись вперед, Он натолкнулся на спину капитана МакВира, тот не пошевельнулся. Потом чья-то рука схватила Джакса за бедро. Наступило затишье, грозное затишье, словно шторм затаил дыхание. А Джакс чувствовал, как кто-то ощупывает его всего. Это был Боцман. Джакс узнал эти руки, такие толстые и огромные, что, казалось, они принадлежат человеку какой-то новой породы. Боцман поднялся на мостик и полз на четвереньках против ветра. Тут он ткнулся головой в ноги старшего помощника, немедленно присел и стал исследовать особу Джакса, осторожно ощупывая его руками, словно извиняясь за свою смелость. Это был некрасивый, малорослый, грубый моряк, лет пятидесяти, коротконогий, с жесткими волосами, руки, похожий на старую обезьяну. Силы он был непомерной. В его больших неуклюжих лапах, напоминавших коричневые боксерские перчатки, самые тяжелые предметы казались игрушечными. Не считая седоватых волос на груди, хриплого голоса и грозного вида, он был лишен всех классических атрибутов боцмана. Его добродушие доходило почти до глупости. Матросы делали с ним что хотели. Инициативы у него не было ни на грош и человек он был покладистый и разговорчивый. По этой причине Джакс его недолюбливал, но капитан МакВир как будто считал его первоклассным боцманом, вызывая этим презрительное неодобрение Джакса. Он ухватился за плащ Джакса и подтянулся, чтобы встать на ноги. Такое свободное обращение, да и то с величайшей осторожностью, он позволил себе лишь потому, что его вынуждал к этому ураган. «В чем дело, Боцман? В чем дело?» — нетерпеливо заревел Джакс. «Что нужно здесь, на мостике, этому плуту Боцману?» Тайфун действовал Джаксу на нервы. Хриплый рев Боцман, казалось выражал величайшее удовлетворение, но слов нельзя было разобрать. Да, несомненно, старый дурак чему-то обрадовался. Свободная рука Боцмана нашла чье-то другое тело, потому что изменившимся голосом он стал спрашивать. — Это вы, сэр? Это вы, сэр? Ветер заглушал его вопли. — Да! — крикнул капитан Маквир. Глава четвертая Напрягая голос, Боцман добился лишь того, что капитан Маквир расслышал странное сообщение.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 «Ужасное зрелище, сэр! Думал сказать вам!» Джакс оставался равнодушным, словно сила урагана сделала его безответным, уничтожив всякую мысль о действии. Кроме того, он был очень молод. Его всецело поглощало одно занятие — закалить сердце в ожидании самого худшего. И всякая иная форма деятельности вызывала непреодолимое отвращение. Он не был испуган.